Глава 22. Первый канал. Воскресный вечер. Прайм-тайм. Прямой эфир. Антон, вы до сих пор работаете дворником? Лысина ведущего в свете софитов блестит так же ярко, как и лысина самого Гусева. Нет, на прошлой неделе я зашёл на старое место работы и официально оттуда уволился. Так что теперь я обычный российский безработный. Лёгкий смех и аплодисменты в зале. И чем вы планируете заняться теперь? Не знаю, я ещё точно не решил. Ну а какие-то планы у вас же должны быть? Может быть, я вернусь к прежней профессии, говорил Гусев. Конечно, мне придётся кое-что подучить, закончить какие-нибудь курсы повышения квалификации, и кто-нибудь из работодателей будет настолько добр, что возьмёт меня к себе стажёром. Снова смех, снова аплодисменты. Как же мало им надо. Приходите к нам на телевидение, шутит ведущий. Нам всегда нужны толковые стажёры. Я обдумываю ваше предложение, но учтите, кофе я вёрю весьма паршивый. Когда стихает очередной залп облодесментов, ведущий делает серьёзное лицо. В нашу редакцию поступила информация, что как минимум две политические партии предложили вам вступить в их ряды. Не расскажете нам, какие это были партии и что вы думаете об их предложениях? Я их отверг. А что это были за партии? Я думаю, вы сами это прекрасно знаете. Вашему отделу информации может позволить и ЦРУ. Но почему, отвергли Антон? В своих прежних интервью и на страничках своего блога вы ясно давали понять, что вам многое не нравится в нашем мире, и, возможно, принадлежность к какой-либо политической партии способна помочь вам что-то изменить. Так почему нет? Потому что этим партиям нужен не я, а моя медийная значимость. Им на самом деле всё равно, что я думаю. Главное, что меня узнают на улицах. Я боюсь, что если я примкну к какому-нибудь политическому течению, мне придётся транслировать уже не свои, а их мысли. И вы знаете, я изучил их политические программы и не нашёл ни одной, которая бы меня полностью устраивала. Так что же делать? С искренней озабоченностью на лице спрашивает ведущий. Наверное, мне стоит основать свою собственную партию, говорит Гусев. Или политическое движение, или общественный фонд. Я пока окончательно не решил. С названием вроде Идущий к чёрту. Думает он при этом, но слухсию мысль не озвучивает. И как далеко вы планируете зайти? Пока не могу сказать. Но мне кажется, что низкий прицел брать не стоит. И если уж ты встал на эту дорогу, то должен пройти её до конца, хотя бы попытаться. До самого конца, уточняет ведущий. В его глазах Гусев видит ликование. Ещё бы. Прямо сейчас в прямом эфире в его студии рождается маленькая политическая сенсация. До самого верха? Президент Гусев. Почему бы и нет? говорит Гусев. Вы бы проголосовали? Я бы да. Студия взрывается возгласментами. Гусьев вышел из офи центра на парковку и закурил. Но улица шёл снег. Его машину, оставленную здесь всего пару часов назад, слегка подзанесло. Снег кружился у светильников, снег хрустел под ногами, когда Гусьев шёл к своему седану. Снег ложился на крежестую фигуру немолодого мужчины, ждавшего Гусьева у его машины. Мужчина был коротко стрижен, одет в кричащую кожаную куртку, синие джинсы и армейские ботинки. Гусьев насторожился и сунул руку в карман. Не дёргайся лишний раз. сказал мужчина низким, смутно знакомым гусивым голосом. Нет смысла, уточнил Гусев. Большой палец уже лежал на предохранителе беретты. Нет необходимости. Я тунец. Мужчина протянул правую руку. Они обменялись рукопожатиями. Наверное, именно таким его себе Гусев и представлял: большим, основательным, надёжным. Я пытался тебя найти. Меня невозможно найти, если я этого не хочу. А когда я хочу, тогда я нахожу сам. Я рад, что ты уцелел, Гусев. Аналогично. Ты из-за деньгами? Тунис покачал головой. К чёрту деньги. Я поговорить. Давай хоть в машину сядем, снег. Давай лучше кофе где-нибудь выпьем. Где? Ты просто езжай за мной. Тунис передвигался по московским улицам на гражданской модификации Хаммера пятого поколения. Тобиш человеком он был весьма не бедным и вряд ли все свои деньги заработал, принимая участие в играх. Хотя кто его знает, Ехать пришлось недолго. Тунец остановился около небольшого кафе. Гусев втиснул BMW рядом, и уже через 5 минут они сидели за столиком, и чашки с горячим кофе щекотали их ноздри пряным ароматом. Лучший кофе в городе? уточнил Гусев. Нет, просто ехать недалеко было. Тоже вариант, согласился Гусев. Итак, в чём суть вопроса? Я за тобой наблюдал, сказал тунец. Уже после охоты, и я знаю, к чему это всё ведёт. Меня похоронят на пустыре? Ты лезешь наверх. Я был в этом почти уверен и до сегодняшнего вечера. А уж после этой передачи, ты не думай, что если человек бывший спецназвец, то он дурак. Я и не думаю. Как ты передачу-то смотрел, кстати? Онлайн-трансляции в интернете никто не отменял. Хорошо, не буду трясать. Я лезу наверх. Хочешь меня о чём-то предупредить или отговаривать станешь? А ты везде ешь подвох. Жизнь заставила. Это хорошо. Осторожность ещё никогда никому не вредила. Отговаривать тебя я не стану. Скорее, даже наоборот. Я хочу тебе помочь. В чём именно? Организовать свою партию. У тебя есть лицо, довольно умные мысли и медийная поддержка. А у меня есть люди и связи. А ты вообще кто? спросил Гусев. Филинов Роман Игоревич, глава службы безопасности корпорации Сибирь. А ты рекомендовался Тунец. Ого. сказал Гусев. Знакомства и связи у такого человека действительно должны быть на уровне. А почему тогда тунец, а не филе? Это с армией еще повелось. Морепродукты очень любил, консервированные. А когда мы на дальнем востоке против китайцев стояли, ничего другого почитали и не жрали. Насколько Гусев знал, из курсановейшей истории они там против китайцев не только стояли, но еще и воевали немного. совсем чуть-чуть силами отдельно взятой Дальневосточной армейской группировки за полгода вроде бы разобрались. И ККМ поддержка, спросил Гусев. Полная и беззаговорочная. Я в политике не особо разбираюсь, а ты мужик толковый, сам знаешь, что делать. С моей стороны будет только одно условие, но не думай, что оно тебя сильно обременит. Вот мы уже и к торговле переходим, подумал Гусев. Вообще-то президентом он становиться всё-таки не хотел. в нынешних временах это было черевото. Хотя ни один из президентов не покинул Кремль по описанному Лёше Беркутовым сценарию, то есть втырёт ногами. Но забывать о такой возможности всё равно не стоило. В поисках личной безопасности Гусев собирался забраться на высокое место в пищевой цепочке, потому что чем выше ты стоишь, тем меньше риска, что тебя кто-нибудь сожрёт. Пусть даже и случайно. Врагов, конечно, от этого не убавится, но доступ к телу будет уже не так прост. Однако мысли о том, чтобы забраться на самый верх, у Гусьева всё-таки не было. Так далеко его амбиции не простирались. Собственная партия, место в парламенте и возможность хоть как-то влиять на происходящее. Вот такая у него была цель на ближайшие лет 5, и, разумеется, защитить себя. Враг был силён, многочислен, технически подкован и при выборе средств похоже не стеснялся. И что за условия? Тут Тунцу удалось его удивить в очередной раз. Чёрной лотереей должно быть покончено, сказал он. А я думал, ты на ней бизнес сделаешь, сказал Гусев. В гробое я видел такой бизнес. Хочешь узнать, с чего он начался? Хочу. Друг у меня был, хороший парень, безобидный совсем. Детским хирургом работал. Пистолет он себе купил по дурости. Как это? У всех есть, а у меня нет? Как мы его всей компанией не отговаривали, упёрся как баран и ни в какую. Хочу, говорит, и всё. А то меня уже за мужчину-то не считают. На работе за спиной хихикают. Это ему казалось, конечно. Кто бы в больнице над головой детского отделения хихикать стал? А дальше сам можешь представить. Чай не дурак. 6 лет назад выпала ему чёрная метка. Он мне тогда в панике позвонил, не знал, что делать. Я бросился по своим, всех на уши поставил, кого нашёл. Хотя уговаривать-то никого не надо было. Попытались мы его прикрыть, кто-нез замолчал, гусь терпеливо ждал продолжения. Облажались мы, оказались не готовы. Тактика не отработана, взаимодействие в условиях городского боя тоже, дрались как умели. Конечно, мы много и умели. Почти все мои наполчание были, но не смогли. 16 часов продержались всего, а потом его убили и ещё троих из наших. У меня шрам на плече остался. Смешно. С Дальнего Востока без единой царапинки вернулся, а тут, дома, чуть в гроб не упаковали. И кто? Любители грёбаные. Слова подарить тяжело, как камне. После этого мы решили, что и дальше постараемся помогать, только уже подготовившись основательно. Не всем, конечно. Мы же не Бэтмены или Супермены какие, а кому сможем? И тем, кто этого заслуживает. А то, что деньги берём, для меня деньги не вопрос. Но не все мои ребята так же хорошо в жизни устроились. Вот и выбивали себе бонусы в самом, что не наесть настоящем бою. Многих удалось спасти, спросил Гусев. Шестеро их за 5 лет, мрачно сказал Тунец. Одного потеряли по глупости. Ты он в итоге и без нас обошёлся. В нынешней лотерее второй победитель тоже наша работа. 6 спасённых жизней это много. 6 спасённых жизней это мало. Я военный, я знаю, о чём говорю. Люди вообще так умирать не должны. Почему вы сами не бы пытались поднять волну? Обществу чёрная лотерея нравится, сказал тунец. Большинство проголосовало, президент подписал. Местные правозащитники повызбухали немного и забыли. Им-то что? Они оружие по принципиальным соображениям не носят и в группу риска не входят. Международное сообщество тоже попыталось что-то вякнуть. Да кто б его слушал? Внутренние дела страны, демократически принятое решение. Нам-то куда против этого лезть? Нам это без шансов. А у меня, значит, шансы есть. У тебя есть, сказал тунец. Ты сейчас оседлал волну. Если сильно не налажаешь, то есть у тебя возможность эту ситуацию переломить. Но организация тебе нужна, конечно. Народ просто так не перевоспитаешь. Хреновый из меня воспитатель, честно говоря, сказал Гусев. Научишься. Я от тебя результата завтра и не жду. Главное, чтобы мы друг друга понимали. Я тебя понимаю, но так мыслью, что нам ещё один человек понадобится. Ты Гену Геноцида знаешь? Слышал, конечно, а так не доводилось. Скольски он тип? И репутация у него, и что-то. Он юрист, а юридическая поддержка нашей партии совсем не помешает. А ещё он умный, и у него активная гражданская позиция есть. Гуси видел, что Тунец от этой идеи не в восторге. Он и сам не был до конца уверен, что лучший криминальный адвокат согласится им помогать в этой авантюре, но ему почему-то очень хотелось, чтобы Гены Геноцид с его белозубой улыбкой, боевым ножом и двумя пистолетами был на его стороне. Сведи нас, познакомимся, посмотрим, обсудим, а там видно будет. На том и порешили. Марина ждала его дома. Они не обсуждали этот вопрос, просто как-то так получилось, что она стала жить у него. Незаметно получилось, само по себе, и Гусев был этому только рад. Пожалуй, таких естественных отношений с женщинами у него еще не было. Без глупых обид, без дурацких претензий, без серьезных многочасовых скандалов по поводам, которые на самом деле и гроша ломаного не стоили. Впрочем, Гусев подозревал, что так может быть не всегда, и наслаждался каждой минутой этой новой для него стадии отношений. Дома было тепло, уютно. Пахло совсем не хвостятской едой, и в кои-то веки Гусеву не приходилось открывать дверь своим ключом. "Как я тебе по ящику?" спросил он. "По ящику ты орёл, Гусев. А не мог меня заранее предупредить?" "Да оно как-то само по себе получилось. Просто разговор об этом зашёл, ну и слово за слово. Он меня практически вынудил. Ты и сам времени не терял, где ж объявлять о политических амбициях, если не на первом канале?" "Ну да, ну да. Я и говорю, орёл" Только болел в детстве, сказал Гусев. Ты и вправду в президента намылился? Надеюсь, нет. А зря. В каком смысле? В том смысле, что зря надеешься. Не понимаю, о чём ты. А ты в интернете посмотри и сразу всё поймёшь. На какой страница? На любой. Гусев достал планшет, клацнул по экрану, открывая браузер, и его глаза полезли на лоб. Главную страницу самого популярного в стране поисковика украшал баннер с надписью Махатму Гусева в президенты.